Три. Я стояла у окна на верхотуре мельницы Шиновьера наблюдала за полицейскими. Тот, что был в джинсах, по всей видимости, старший, все еще стоял голыми ногами в воде, трое других остались на берегу. Вокруг толкались деревенские жители, человек 30 дураков, которых хлебом не корми, дай поглазеть хоть на что-нибудь. Театром тут, что ли? Я невольно улыбнулась. А чем я от них отличаюсь? Тоже глазея, только запаслась билетом на лучшие места. Я их вижу, они меня нет. У меня вырвался короткий нервный смешок. Что делать дальше? Полицейские вытащили из белого фургона большой пластиковый мешок. Судя по всему, собираются упаковать труп. В голове по-прежнему прямо вертелся вопрос, что я должна делать. Пойти сдаться полиции? Рассказать комиссару из Вернона все, что мне известно? Но разве полицейские поверят бредням полоумной старухи Может, лучше затаиться и выждать? Ну, хотя бы несколько дней. Всего несколько дней, но понаблюдать за происходящим, незаметной серой мышкой пошмыгать тут и там посмотреть, как будут развиваться события. Ну и, конечно, надо поговорить с довой Жерома Марвале, с Патрисией. И это я просто обязана сделать. А вот беседовать с полицией. Внизу на берегу ручья трое полицейских потащили из воды труп Жерома Марвале. Не дать мне взять здоровенный кус размороженного мяса, сочащейся кровью. Нелегко им, бедняжкам. Они напоминали мне рыбаков, поймавших слишком крупную рыбину. Четвёртый, тот, что всё так же стоял в воде, смотрел, как они волокут тело. Мне показалось, ли он действительно улыбался. Насколько я могла судить, глядя издалека, вся эта история доставляла ему искреннее удовольствие. Или я напрасно терзаю себя сомнениями? но Если я поговорю с Патрисой и Марваль, ввели риск, что остальные догадаются. В первую очередь, полиция. Давай известная болтушка, в отличие от меня. Ну, в том смысле, что я ещё не вдова. Вернее говоря, не совсем Вдова. Я ненадолго прикрыла глаза, всего на минуточку, решено. Я не стану разговаривать с полицейскими. Превращусь в серую мышку, хотя бы на несколько дней. Ну, в конце концов, если они захотят меня найти, то найдут, я же не могу быстро бегать в мои-то годы. Догадаются они пойти за Нептуном. Я открыла глаза и посмотрела на свою собаку. Пес залег в зарослях папоротников в паре десятков метров от берега. Я знаю, что он не менее внимательный, чем я, изучает место преступления. «Да, я всё решила правильно. Выжду несколько дней, хотя бы до тех пор, пока не овдовею. Надо же соблюсти минимум приличий. Потом буду действовать по обстоятельствам. Когда-то давно я читала один чрезвычайно оригинальный детектив. Действие в нём происходило в каком-то английском поместье, но было показано глазами кота. Да-да, именно кота. Он присутствовал при всех событиях, и на него, что, естественно, никто не обращал внимания. Можно сказать, что он по-своему вел расследование». Слушал, смотрел, вынюхивал. Автор так здорово закрутил сюжет, что я не удивилась бы, если бы убийца оказался тот самый кот. Но не буду выдавать вам тайну. Может, когда-нибудь сами прочтете эту книжку? Я просто хочу сказать, что намерена стать кем-то вроде этого кота, существом, которое все видит и слышит, оставаясь вне подозрений. Я снова выглянула в окно. Труп Марвали уже почти засунули в пластиковый мешок. С моей точки обзора он напоминал сытую анаконду. Из-за не до конца застегнутой молнии выглядывала только макушка головы. Трое полицейских стояли тяжело дыша. Мне показалось, что они ждут разрешения начальника, чтобы достать сигареты и закурить».